Пончинелло, однако, воспринял мои слова иначе. «Да, я люблю пироги, но справедливость ставлю выше. Помимо защиты диплома, я научился свободно говорить на немецком, потому что немецкий – язык справедливости». «Это почему немецкий язык справедливости?» – удивилась Лори. «Честно говоря, не знаю. Слышал, как актер произнес эту фразу в старом фильме о Второй мировой войне. Он что-то сказал Лори на незнакомом мне языке, вероятно, на немецком, потом перевел». Этим утром ты прекрасна. Ты всегда знал, как угодить девушке». Он улыбнулся Лоре, подмигнул. «Я также научился свободно говорить на шведском и норвежском». «Я не знаю ни одного человека, который бы изучал шведский или норвежский», заметила Лоре. «Видишь ли, я подумал, что, принимая Нобелевскую премию, следует обратиться к членам комитета на их родном языке». «И в какой категории будет эта Нобелевская премия?» полюбопытствовал я. «Я еще не решил». Может, премии мира? Может, по литературе? Честолюбие — это хорошо, — одобрила Лори. Я пишу роман. Половина из тех, кто сидит здесь, говорят, что пишут роман, но я действительно пишу. Я думал о том, чтобы написать что-то документально, поделился я с ним своими мыслями. Автобиографичное. Я сейчас на 32-й главе. Мои планы Панчинелло не интересовали. Мой герой только что узнал, насколько злобен этот воздушный гимнаст. Он что-то произнес, возможно, на норвежском или шведском, потом перевел. «Скромность, с которой я принимаю эту награду, эквивалентна мудрости вашего решения вручить ее мне». «Они расплачутся», — предрекла Лори. «И пусть я не сомневался в безумстве Панчинелла, его достижения произвели на меня впечатление. Защитить диплом по юриспруденции, выучить немецкий, норвежский и шведский, начать писать роман». Мне бы на это потребовалось гораздо больше девяти лет. Секрет в том, что я могу разумно использовать большую часть моего времени и концентрироваться на главном, не отвлекаясь на яйца. Я понимал, что рано или поздно нам придется коснуться этой темы. Мне очень жаль, что все так вышло, но ты не оставил мне выбора. Он небрежно взмахнул рукой, словно потери мужского хозяйства особого значения не имел. Не будем никого винить. Что сделано, то сделано. Я не живу в прошлом. Я живу ради будущего. холодные дни я хромаю, признался я. Он пригрозил мне пальцем, звякнув цепью, которая пристегивала руку к кольцу на столе. Нечего хныкать. Ты тоже не оставил мне выбора. Полагаю, это правда. Я хочу сказать, если мы будем мериться виной, то главный козырь у меня. Ты убил моего отца. Если бы только твоего, вздохнул я. И ты не назвал своего первого сына в его честь, как обещал. Энни, Люси, Энди. Никакого Конрада. Холодок пробегал у меня по спине, когда он перечислял имена наших детей. Откуда ты знаешь, как их зовут? Прочитал в газетах в прошлом году, после всей этой суеты. Под суетой ты подразумеваешь его попытку убить нас и похитить Энди? спросила Лори. Расслабься, расслабься. Панчинала лучезарно улыбнулся. «Нам тут делить нечего. Иногда с ним было трудно». «Может, трудно это мягко сказано?» спросила Лори. «Пусть будет трудно. Кому знать об этом лучше меня? Может, вы помните, но девять лет тому назад в подвале под банком, когда всем еще было весело и хорошо, я сказал вам, что у меня было холодное, лишенное любви детство». «Сказал», кивнул я. «Именно так ты и сказал». Он пытался быть мне хорошим отцом, но не было в нем родительских чувств. Вы знаете, что за все годы, которые я здесь провел, он ни разу не прислал мне ни рождественской открытки, ни денег на сладости. Это плохо. Я действительно, пусть и немного, посочувствовал ему. Но, разумеется, вы приехали сюда не для того, чтобы мы могли рассказать друг другу, каким он был мерзавцем. И если уж на то пошло, начал я. Он поднял руку, останавливая меня. «Прежде чем вы скажете, зачем приехали, давайте обговорим условия». «Какие условия?» спросила Лори. «Вероятно, вам нужно от меня что-то важное. Вы бы не приехали сюда, чтобы извиниться за то, что кастрировали меня, хотя я был бы вам признателен, если бы приехали. Если вы хотите что-то от меня получить, я имею право на компенсацию». «Может, тебе лучше сначала узнать, что нужно нам?» возразил я. — Нет, сначала я бы хотел поговорить о компенсации, — Панчинелло покачал головой. — А потом, если я сочту, что отдаю больше, чем получаю, мы сможем пересмотреть условия сделки. — Хорошо, — кивнула лорри Прежде всего я хочу ежегодно получать две поздравительные открытки 9 августа с днем рождения и к Рождеству. Здесь многие парни изредка получают открытки, а я никогда... Две открытки каждый год, согласился я. И не какие-нибудь дешевкие или с надписями, которые вроде бы забавны а на самом деле злобные, уточнил он. Что-нибудь от Холмарка с душевным стихотворением. Примечание. Холмарк Карде. Крупнейшая в мире фирма по производству поздравительных и приветственных открыток на все случаи жизни. Рекламный лозунг «Для того, кто тебе дорог, самое лучшее». Штаб-квартира в Канзас-Сити. «Конец примечания». «Холмарк», — согласился я. «Библиотека здесь плохенькая, и мы можем получать книги только от издателей или из магазина, но не от частных лиц», — объяснил он. «Я бы очень хотел, чтобы вы договорились с каким-нибудь магазином. Пусть присылают мне каждый новый роман «Констанс Хаммерсмит» в формате «покетбук». примечание Массовые издания в США выходят в трех форматах. В переплете произведений известных авторов, «Трейд тот же размер страницы, но в обложке, и «Покетбук» — обложка и уменьшенный размер страницы. Конец примечания. «Я знаю эти книги», — кивнул я. «Она пишет о детективе, страдающем неврофиброматозом. Он мотается по Сан-Франциско в плаще с капюшоном». «Это знаменитые книги», — воскликнул он, довольный тем, что мы разделяем его литературные пристрастия. Он похож на человека-слона, и никто никогда его не любил. Над ним смеются, он изгой, ему бы плюнуть на всех, но он не может. Помогает людям, попавшим в беду, когда ни от кого другого ждать помощи уже не приходится. «Она пишет по два романа в год», — сказал я. «Ты будешь получать их сразу после публикации покетбуков». И последнее. «Мне разрешено иметь денежный счет». «Мне нужно немного денег на сладости, жевательную резинку, чипсы». «Каким же жалким он оказался монстром?» «Деньги не проблема», – заверил его Лори. «Много мне не нужно, долларов пятьдесят в месяц, даже сорок. И не на всю жизнь, но на достаточно длительный срок. Без денег здесь адская жизнь».